Глава 4 Что, Что все-таки это было?» Мэр находил по кабинету, но не мог, никак не мог Виктор Черенков совладать собственными ногами в минуты сильнейшего душевного волнения. Федерал, напротив, по-барски развалившись в кресле, с легкой усмешкой наблюдал за хозяином кабинета. «Ничего особенного, Виктор Викторович. Всего лишь наши с вами старые знакомые. орги Интересно, как вы сами изволили заметить другое?» Почему сегодня они подобрались так близко к периметру? Представьте, что было бы окажись в их распоряжении мощная пушка вроде пулемета Тверского. Только без идеала, разумеется. Посол сделал паузу. Заложил ногу за ногу. Тогда группировщикам ничего не стоило бы обстрелять мэрию. С третьего пролета северного участка это вполне реально. Как вы думаете, Виктор Викторович, выдержит ли окошко, возле которого вы прохаживаетесь, прямое попадание бронебойного заряда? «Такими, если я не ошибаюсь, ваши бравые вертолетчики насквозь прошивают старые панельные многоэтажки». Мэр невольно отошел от окна. Сглупил, конечно. Дал федералу еще один повод осклабиться. Но осознание нелепости совершенного поступка пришло после. Мысль запоздала за действием. «Не стоит так волноваться, Виктор Викторович. Все ведь уже закончилось. Правда, насколько я понимаю, не совсем благополучно». А вот последнюю фразу посол произнес без тени иронии. Раз такое дело, об обиде придется забыть. Временно. Вас тоже интересует судьба восьмого блокпоста, Павел Алексеевич. Гарнизон должен был поднять тревогу и принять бой, прежде чем орги Подойдут к северному участку периметра? но ну, вообще-то я уже удовлетворил свое любопытство и догадываюсь об участи гарнизона. Что вы хотите сказать? Думаю, на восьмом вырезали все подразделение. Там кто-то стрельнул, прежде чем все началось, но не очень убедительно. Виктор Черенков вспомнил короткий автоматный взбрех. Незадолго до атаки москита. Да, это было совсем неубедительно. На мой рабочий терминал сообщение о прекращении связи с блокпостом поступило минут сорок назад. Продолжал посол. Дежурный офицер запросил экспресс-объяснительную по факту применения оружия и не получил ответа. Потому, собственно, я и позволил себе потревожить вас в столь поздний час. А вы, выходит, еще не в курсе? Странно. 2.0. Еще одна победа федерала. Разумеется, вся информация из Центра управления наружного и внутреннего наблюдения в первую очередь поступает в кабинет мэра-коменданта и в апартаменты посла. Причем виртуальная коммуникационная система имеет одну особенность. Федеральное посольство сообщения идут через компьютер мэра с опозданием в несколько секунд. Очень удобно, при необходимости можно обрубить информационный поток. Об этой хитрости посол, разумеется, не знает. Но тем досаднее совершенная оплошность. Черенков подошел к отключенному терминалу. Запустил. Нажатие клавиши, ввод пароля. На мониторе вспыхивает огонек срочного послания. Спецформат. Экстремальная ситуация на третьем северном участке. Блокпост номер 8 не отвечает на запрос. Для выяснения причин потери связи на место вероятного происшествия выслан резервный милицейский взвод. Придано 3 БГМ усиления. Вертолету воздушной разведки и поддержки приказано прекратить облет северо-восточного участка и приступить к патрулированию по схеме А северного участка. Ожидается доклад. Центр управления. Время отправления сообщения – 19.31.12. Время приема сообщения – 19.31.12. Нечасто, ох, нечасто, даже в это тревожное время приходят сообщение в спецформате. Такая информация должна сигнализировать о себе яростным миганием монитора и воем компьютерных динамиков. Но мэр отключил терминал. Мэр слушал и смотрел ночь. «Менять. всё менять к такой-то матери. Система оповещения никуда не годится». Черенков был вне себя от ярости. Так и о перевороте узнаешь, лишь когда в дверь к тебе постучатся, или вломятся, или тихонько неслышно просочатся, как вот кожен сегодня. «Вы, похоже, встревожены, Виктор Викторович?» Посол говорил нарочито участливо, но пошел бы он с этой своей участливостью. «Динамики по-прежнему отключены, звукового сигнала нет, но на экране мигает новый световой сигнал. Еще одно сообщение!» И опять спецформат. Блокпост номер 8 цел. Личный состав погиб. Выживших нет. Причину смерти гарнизона блокпоста сообщить затрудняюсь. В районе третьего северного пролета периметра обнаружен противник. Противник уничтожен. Командир экипажа воздушной разведки и поддержки майор Рыжков В.Е. Время отправления сообщения – 20.14.58. Время приема сообщения – 20.14.58. «Я спокоен, Павел Алексеевич», – негромко проговорил мэр. «Абсолютно спокоен, но новое сообщение. Кажется, вы правы. Гарнизон восьмого погиб». Федерал уже стоял за спиной мэра и заглядывал через плечо. Вообще-то, пялиться вот так в чужой компьютер – неслыханная наглость, особенно если речь идет о рабочем терминале мэра-коменданта. «Любопытно», – Кужан хмыкнул. «Виктор Викторович, а ваша связь оказывается оперативнее моей». под Подстрочному хронометражу гость уделил внимание больше, нежели тексту донесения. Каждый видит то, что важно ему. Черенков промолчал. Только досадливо скрипнул зубами. «И что же вы теперь намерены предпринять, Виктор Викторович?» Вопрос посла ошсочился язвительной риторикой, и мэр позволил себе воздержаться от ответа. Он включил пульт служебной связи. Как бы ни взначай, тронул тумблер внешнего коммутатора. Отсёк громкую связь. Так-то лучше. Обойдёмся старой, доброй телефонной трубкой. Не хватало ещё, чтобы Кожин слушал разговоры главы администрации Ростовска с секретаршей. Черенков решил хоть раз. Ведь можно же один единственный разок. За этот вечер поставить Павла Алексеевича на место. Посол намёк понял. Скривил губы в привычной усмешке. Отошёл. На пару шагов, не больше. «Ирочка, я хочу видеть экипаж патрульного вертолёта!» Федерал смотрел и слушал. «Я знаю, что вертолёт в воздухе. Приказываю временно прекратить патрулирование. Лётчиков заменить. Экипаж майора Рыжкова должен быть у меня. На исполнение даю десять минут». А федерал всё смотрел и слушал. «Да, и ещё. Свяжись с дежурным офицером. Пусть остановит посланное к восьмому подкрепление. Нет, не вернуть». Распределить для усиления гарнизона периметра на третьем северном пролете. Броневики! БГМ пусть поставят там же, у ворот. Все». Кожан одобрительно кивнул. «Правильно. Совершенно ни к чему гнать к Милков. Блокпост лучше осмотреть утром. И сделать это должны не рядовые солдаты, а проверенные офицеры высшего звена. Те, что умеют держать язык за зубами. А то мало ли что там обнаружится Виктор Черенков с детства терпеть не мог таких вот снисходительных оценок, но держал себя в руках. Слушал. «Может, федерал скажет, что полезное?» Павел Кожин сказал, после долгой паузы. «Я давно утверждал, что от блокпостов мало проку, особенно...» Опять пауза. Федерал смотрел в глаза муниципалу. Мэр начинал волноваться. По-настоящему. «Особенно в этой войне...» рубанул посол. «Ага, вот значит в чем дело. Вот откуда прет сегодня кожанская наглость. Вот где истинная причина вечернего визита». Федерал, наконец, произнес слово, которого мэр давно ждал, но произносить которое все-таки не следовало. «Да, да, Виктор Викторович, вы не ослышались. Я сказал война». Лицо федерала было серьезным. «Я слушаю вас, Павел Алексеевич», сухо произнес мэр. Послушайте, послушайте. Благо, время у нас есть. Вы дали экипажу вертолета 10 минут. Пара минут уже прошла. Надеюсь, до оставшееся время мы успеем переговорить. невозможно договориться. Итак? Итак, выпорхнуло. Вылетело таки запретное словечко. Война. Война означает военное положение. А военное положение, по большому счету, с его введением изменится только одно. Первое лицо Ростовска, глава администрации. Мэр-комендант Виктор Черенков станет никем, ничем, нулем без палочки, экс-мэром, а эксов такого рода, как известно, ждет печальная участь. Хорошо, если сразу после смещения его не вышвырнут за периметр. А ведь вышвырнут. Как ненужный шлак, как отработанный мусор. Руководство городом перейдет к федеральному полномочному послу. Все правильно, все по конституции. Прецедентов временного перехода муниципальных образований под прямое правление федеральных властей сколько угодно. И всегда, абсолютно всегда военное положение заканчивалось ненавидением порядка на улицах. Это при нынешних условиях нереально. А банальной сменой высшей чиновничьей династии. Новым, более лояльным центру мэром становится федеральный посол. Потом лояльность идет на убыль и все повторяется. Именно так, кстати, в свое время главой администрации Ростовска стал дед Черенкова Василий Николаевич, начинавший федеральным послом. Правила игры тут соблюдаются неукоснительно. Сначала старому главе предлагается добровольно передать бразды правления. Потом следует непременный отказ. Следующий шаг – доклад федерального посла в центр о критической ситуации в городе. Затем изучение отчета и, наконец, указ президента о кадровой рокировке. Сама война – это условность. Нескончаемая война с уличными бандитами ведется давно. К ней привыкли. Страшит именно военное положение. А грань между полувоенным и военным теперь слишком тонка. Потому-то муниципалитеты и отправляют исправно с федеральными караванами в столицу положенную часть налоговых сборов. Или дани, это уж как посмотреть. Скрипят зубами, но покорно отправляют. Никому не хочется быть смещенным. Тех же, кто заносится на фезерацию хотя бы в мыслях, ждет опала. Видимо, Виктор Черенков так и не научился скрывать свои мысли. «Люби посла, потом себя», – говорил дед Виктора Викторовича перед смертью. Так гласит семейная легенда. Но уже отец отнесся к этому совету легкомысленно и не завещал сыну ничего подобного. Наверное, дед был мудрее. Мэр-комендант Ростовска лихорадочно соображал, сколько времени уйдет у Кожина на получение президентского указа. Подсчитать нетрудно. Важные документы передаются караванной диппочтой. Последний караван из столицы прибыл в Ростовск сегодня днем. К вечеру военно-транспортные контейнеры были разгружены и снова набиты под завязку. И еще до наступления комендантского часа отправились в путь. Простой обходится дорого, и караваны вынуждены мотаться между городами непрерывно меняя измученные экипажи. Зато на скорость перевозок жаловаться грех. Но даже этому конвейеру требуется время. Если доклад Кожана уже в пути, то поездка до столицы по раздолбанной федеральной трассе займет сутки. При условии отсутствия диверсий, нападений, поломок и прочих приключений. Потом, даже при самом благоприятном для посла положении дел, сутки потребуется на скрип столичной бюрократической машины и ознакомление президента с пухлым отчетом Павла Алексеевича еще сутки уйдет на обратную дорогу. Значит, как минимум, у главы Ростовска есть три дня, чтобы... А, собственно говоря, чтобы что? Теоретически посол может, например, случайно застрелиться при неосторожном обращении с оружием. Но очень теоретически. Любой несчастный случай будет слишком подозрительным, если отчет Кожина уже отправлен в центр. Смерть посла не отменит президентский указ, а лишь усугубит ситуацию. Эх, знать бы точно написан ли отчет, отправлен ли в столицу. «Виктор Викторович, вы меня не слышите или не желаете слушать?» В голосе посла завибрировало явное раздражение, и мэр даже порадовался, что смог вывести собеседника из себя. «Что вы скажете о переходе на военное положение?» «Ладно, теперь очередь Черенкова держать паузу и играть в гляделки. Нет, не выйдет». Глаза федерала вновь подернулись непроницаемой пленкой невозмутимости. Жаба. Лишнего теперь посол не скажет. «Будем откровенны, Павел Алексеевич. Вы, конечно, понимаете, что по доброй воле я полномочия из себя не сложу. Во-первых, как мне кажется, в введении военного положения нет никакой необходимости. А во-вторых, падать с поста мэра-коменданта неизвестно как далеко вниз, это, знаете ли, больно». «Понимаю». Я и не ожидал от вас иного ответа. Но все-таки подумайте хорошенько. Сегодня пала восьмерка. Как это произошло, никто не знает и сомневаюсь, что утром ситуация прояснится. А ведь группировщики обязательно используют успешный опыт в следующий раз. Так что считайте вашим внешнему креппунктам грош-цена. С ними будет то же, что и с дальними блокпостами. 300, 350, 307, 200, 257. Продолжать? Вижу, что не стоит. А потом наступит черед периметра. Куда вы подадитесь тогда? Безопасных мест в городе больше нет». Черенков решил пойти ва-банк. Самое время. У него еще был козырь. Главный. Последний. «А может, все-таки есть. До меня доходят невероятные слухи, будто транспорт посольства периодически покидает периметр перед началом комендантского часа, а возвращается утром. Целым и невредимым возвращается. Как это можно объяснить?» Посол смотрел на него долго и пристально. Зацепило. Значит, надо копать. Глубже. Вот в этом самом направлении. Хорошая у вас разведка, Виктор Викторович. Но она не поможет вам, когда орги прорвутся сквозь заслоны периметра. Вам не поможет даже вертушка. Куда вы отсюда денетесь, если в Ростовске начнется хаос? Кто из ваших коллег захочет приютить мэра потерявшего город? И в столице вас будет ждать трибунал и смертная казнь? Посадите машину где-нибудь в глуши – тоже не выход. Рано или поздно до вас доберутся бродячие банды дикарей. Итог один – смерть. Согласитесь, незавидная перспектива для потомственного мэра». Виктор Черенков ответил не сразу. Глава администрации Ростовска в третьем поколении и сам не раз задумывался о том, где искать спасение в случае падения периметра. Ответа на этот вопрос не было. Запасных аэродромов для экс-мэров не строили. Когда бессмысленность псевдодемократической игры под названием «выборы» стала совсем уж очевидной, а фальсификация результатов местечковых избирательных кампаний слишком явственной, участки для голосования опустели, Разорительный фарс с волеизлиянием народа был больше не нужен никому, и самому народу меньше всего. Гораздо дешевле и разумнее оказалась открытая передача власти наследникам и преемникам но при всех плюсах такой системы существовал и огромный минус. Глава городской администрации был намертво связан со своим удельным муниципальным княжеством. А вы говорите так?» – медленно начал мэр. «Будто орги уже решили напасть на периметр». «Разве нет?» – посол изобразил удивление. «Хорош актер, мать его, правдоподобно изобразил». Сегодня вертолет обстрелял противника практически под стенами северного пролета. Когда группировщики подходили так близко? А может, вы думаете, это проделки имитаторов? Или катафалка-призрака? Какие еще сказки вы готовы поверить, лишь бы не признавать очевидного? Сказать было нечего. Так какое ваше окончательное решение, Виктор Викторович? Я должен подумать. У вас очень мало времени. Сколько? Если бы точно знать сколько. Виктор Викторович... Они повернулись оба. На пороге квартиры кабинета стояла Ирочка, как всегда соблазнительная, вежливая, внимательная, готовая на всё. «Экипаж вертолёта ожидает в приёмной», доложила секретарша, и весьма кстати. «Сейчас Черенкову требовался тайм-аут».